Глава двадцать «Марго, задушишь!» — хрипел Норан, отдирая от себя девицу. «Я только разочек!» ха -ха — катала рыжая, не желая отпускать добычу. «Отец сказал, что решил тебя женить. Где твоя невеста? М? Где то несчастная девушка? Я хочу заглянуть в ее полные скорби глаза!» В этот момент я начала что-то подозревать, но продолжала двигаться к академии, не увеличивая скорость. «А, зря!» «Вон она, пытается сбежать!» — сдал меня Норан. За спиной послышалось бодрое цоканье каблуков, а следом вопль. «Невеста Маркуса, невеста Маркуса, постой, я хочу на тебя глянуть!» Я почувствовала себя в абсолютно идиотской ситуации. Вроде бы тебя окликивают, и надо остановиться. Но знакомиться с токающей рыжей бестией у меня не было никакого желания. Изображать полные скорби глаза я бы под угрозой свадьбы сейчас не смогла, а разочаровывать рыжу отчаянно не хотелось. Хоть бы она была его подругой детства. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Попалась!» — меня сцепали за локоть и прижали к груди. Весьма выдающийся, надо сказать. Я даже почти что заработала себе комплекс на тему декольта. «Какая хорошенькая!» — пищала рыжая чудовище, тиская меня. «Маркус, вот ты же сволочь! Почему тебе досталась прелесть, какая невеста? А мне кошмар, какой жених!» ну, «Потому что ты допекла отца и вылетела из Академии со скандалом?» Наигранно задумчивым тоном проговорил паренюк. «Ой, подумаешь, разочек!» И тут я вспомнила, что из Академии около всяческой бытовой магии Пару лет назад действительно очислили какую-то девицу за то, что она повздорила с педагогом. Нет, с ректором, и применила весь арсенал очищающих заклятий к его кабинету, превратив тем самым все важные и не очень важные бумаги и документы в аккуратно спрессованный кубик мусора. Потрясающая девушка. Мне определенно есть чему у неё поучиться. «Маркус, представь нас!» — скомандовала Рыжуля, выпуская меня из своих загребущих ручонок, отступая на шаг. Парень вздохнул так тяжко и трагично, будто собирался читать «Некролог», Они представляют друг другу благородных дам, и произнес «Марго, рад представить тебе мою невесту, графиня Эмбер Хартман. Эмбер, тебя никто не спасет от моей старшей сестры Маргарет Норрен». «Что значит, ничто не спасет, возмутилась сестра Норана. «Выбирайте выражение, молодой человек, иначе сам знаешь». И пальчиком на маникюре на моему погрозило так сурово, на что самый сильный маг Академии поморщился, выражая тем самым все, что думает об этой угрозе. Что ты тут забыла?» Все тем же недовольным тоном спросил Маркус. «О!» — Марго заулыбалась так хищно, что на месте Норана я бы дала дёру. «Меня прислал отец!» Радости эта новость ледяному не добавила. «И зачем?» — приподнял брови парень. «За тобой, твоей невестой!» — пропела рыжая, и до дёру захотелось уже мне.